В ожидании, когда министр церемонии под звуки труп трижды провозгласит к столу, Румато стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ дона тамео о королевском обеде, на котором он, дон тамео имел честь присутствовать полгода назад. «Я нахожу свое кресло. Мы стоим». Входит король, садится, садимся и мы, обед идет своим чередом. И вдруг, представьте себе, дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро. Мокро! Не повернуться, не поерзать, не пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя, и что же? Действительно мокро!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 кругом хохот благородные доны я весь обед просидел на ромовом торте его величество изволил очень смеяться реба реба сказал наконец он это все ваши шутки извольте почистить благородного дона вы испачкали ему седалище